Мы всегда склонны недооценивать своих ровесников. Да, нам с ними комфортнее всего. Мы слушаем одну музыку, читаем одни книги, работаем хотя бы поначалу на одинаковых должностях. В словосочетаниях «молодой инженер», «молодой врач» или «молодой сис-админ» существенно будет все-таки прилагательное. Но вот каких-то великих дел мы от них не ждем. Нам проще смириться с мудростью стариков опытом зрелых людей или даже гениальностью ребенка. Но наш ровесник, ну как он может совершить что-то значительное? Как может пользоваться уважением и любовью больше, чем мы? Это же Колька, Петька, Сережка. Мы с ним в детском саду дрались, в школе хулиганили, в студенчестве оттягивались. Я же его знаю как облупленного. Он обалдуй-обалдуем, хороший парень, но звезд с неба не хвата. Что, хватает? Вот прямо так его научные статьи во всем мире публикуются, его в Гарвард зовут лекции читать. Да не может быть, меня преподаватели всегда ему в пример ставили. Наверное, все дело именно в этом. Когда видишь своего ровесника, который пользуется всеобщим уважением, возникает, ну, даже не зависть, что-то вроде растерянности и сомнения. И невольно думаешь, а мог бы ты сам оказаться на его месте? Усадьба господина Дитриша, а точнее рода Дитришей, производила впечатление настоящего семейного гнезда, старого, но крепкого, обжитого до последнего чуланчика, настолько сроднившегося с окружающей местностью, что оно выглядело естественнее гор, лесов и виноградников. Может быть, за это надо было благодарить архитектора, а может быть время. Время на самом деле лучший архитектор. Оно даже унылый доходный дом способно превратить в жемчужину городского ансамбля. В свое время парижане демонстрации устраивали против Эйфелевой башни, а сейчас без нее Парижа считай, что и нет. Мне предложили войти в дом, сообщив, что Дитриш вот-вот вернется с конной прогулки или подождать в беседке перед усадьбой. Я скромно выбрал беседку, что, впрочем, не помешало слуге принести мне зеленый чай и тоненькие сигары обнадеживающее гостеприимство. Я сидел в увитой зеленью беседки, смотрел на мирный пейзаж вокруг, но взгляд то и дело скользил к башне. Она была теперь совсем близко. Я мог ее рассмотреть во всех деталях и пришел к мысли, что первая аналогия со скрученным веером была очень удачной. Представьте себе, что из единого фундамента Выстроили из стекла и стали десятка три тонких и высоченных небоскребов, каким-то чудом удерживающихся в наклонном положении. Потом слегка сдвиньте небоскребы так, чтобы они наползали друг на друга. И получившийся полусложный веер закрутите вокруг оси спиралью. Представили? Теперь добавим размеры. Высотой пластины веера должны быть метров триста. Шириной метров 20, толщиной метров 5, может, немногим больше. И вот вся эта футуристическая, абсолютно нелепая в горах конструкция нависла над старинной каменной усадьбой. Наверняка временами тень от нее накрывала и усадьбу, и двор вокруг нее. Но этого никто не замечал. Я успел до половины скурить сигару, оказавшуюся куда вкуснее папирос Андре, когда на дороге, вьющейся среди виноградников, показался конный. Каким-то образом молодой землевладелец уже узнал о моем появлении. Он бросил слуге поводья возле самой беседки и пошел прямо ко мне. Белый костюм для верховой езды, высокие белые сапоги из мягкой кожи. Он выглядел именно так, как в моем представлении должен был выглядеть богатый и уважаемый землевладелец, отправившийся осматривать свои владения. Я поднялся навстречу. Дитриш был моим ровесником и немного походил на меня. Вот только был явно физически крепче. Рыхлость городского жителя его не коснулась. Ну да, попробуй всю жизнь ходить пешком и скакать на лошади на свежем воздухе. Много у тебя останется лишнего жарка или бледной пухлости физиономии? В довершении всего, хоть мы и были чем-то похожи, но Дитриш был явно красивее. Это я признал совершенно честно и объективно. Причем красив он был не слащавой юной красотой, ценимой немолодыми женщинами, красавчик, и не брутальностью городского мачо, ценимой юными девушками, настоящий мужик, а какой-то общей правильностью и лица и фигуры. В общем, женщины в него должны были влюбляться, а мужики уважать. У меня возникла горькая мысль, что я вижу нечто вроде улучшенной копии самого себя. «Добрый день». Он протянул руку, легко и дружелюбно улыбаясь. «Вы и давно меня ждете?» «Нет, недолго». Я пожал ему руку, признавая, что и рукопожатие было приятным. «Спасибо, меня угостили чаем и сигарами. Рад вас видеть, господин Дитриш». «Аль», — сказал Дитриш, — «просто аль». «Мы, кажется, ровесники». «О, да», — сказал я, — «тогда я Кирилл». «Или просто Кир». «Кирилл». Он будто покатал имя на языке, пробуя на вкус. «Кирилл, очень красиво и необычно. Пройдемте в дом или...» Я посмотрел на башню, сказал. «Может быть, поговорим здесь?» «Ага», сказал Дитриш полголоса. «Вы тоже». «Давайте здесь». Он уселся напротив меня, махнул рукой слуге, который принес мне чай и с тех пор стоял поодаль. Слуга скрылся в доме. «Я тоже выпью чая», сказал Дитриш. «Вы ее видите?» «Башню, да». «Какая она?» Я усмехнулся. «Нет, все-таки мы и впрямь были похожи. Высокая, метров двести, будто веер из стекла и стали, скрученный винтом». «Я тоже так объясняю», — улыбнулся Дитриш. «Объяснял, пока не понял, что бесполезно. Откуда вы, Кирилл?» «Выбор это или нет?» Я прислушался к себе. «Нет, ничего не прорезается. Никаких способностей. Значит, особого выбора у меня и нет». Я посмотрел в глаза Дитриша из другого мира. «О!» — сказал Дитриш. «О!» Он даже встал, нервно прошелся по беседке. Появился слуга, принес еще одну чашку и чайник на подносе. Дитриш кивком отпустил его. «Я вас не удивил», — сказал я. «Вы не удивили? Вы меня поразили, Кирилл?» «Вы? Нет, я думал. Но чтобы так...» Я вдруг понял, что этот красивый, умный, богатый, абсолютно самодостаточный парень и впрямь поражен до глубины души, и мне сразу стало с ним легче. Мне казалось, что раз вы видите эту башню, то и с функционалами встречались. С кем? С людьми над людьми. Они никогда не утверждали, что они из другого мира. Они вообще ничего не говорят о себе». Я полагал, что на каком-то из материков сохранился более цивилизованный анклав. «Вы даже знаете, что материков много?» — сказал я с удовольствием. «Может быть, и слово «история» вам знакомо?» «Знакомо». Он хмыкнул и сел, налил себе чай. «Только слово и знакомо. У нас нет истории. На нее табу. Знаете такое слово?» «Знаю». «Ну вот, у нас рассуждать о том, что было раньше, верх неприличия». Бедная девушка, сказал я, не знал. «Какая девушка?» «В библиотеке. Я расспрашивал ее об истории вашего мира. Она отправила меня к вам». «А, я знаю, о ком вы». Его лицо сразу потеплело. «Да, вы удачно спросили. Диана такая же чокнутая, как и я. Ей тоже хочется знать, что было до того, как мир погиб». «Но ведь у вас есть люди, которые посещают материк, ищут там разные вещи. Есть два-три отчаянных капитана, но их интересует только прибыль, а вы, наверное, интересуетесь чем-то большим». «Да». «И могли бы мне что-то рассказать?» В голосе Дитриша прорезались умоляющие нотки. «Мог бы», — сказал я. «Ну, существует много миров, похожих на Землю». «Собственно говоря, они все земля, только разная». «Так». Дитриш благоговейно смотрел на меня. «Эти миры, они как-то разделены в пространстве. И, по-моему, не только в пространстве, но и во времени. На некоторых живут люди, на других цивилизации нет». «Это возможная теория», — важно сказал Дитриш. «Я размышлял на такие темы. К сожалению, это не теория». Я бывал в нескольких мирах, да я и сам из другого мира. Мне кажется, что мой мир — это ваше прошлое. — Постойте, — Дитриш взмахнул рукой, — вот это полная ерунда. Я читал развлекательные книги, где герои путешествуют сквозь времена. Это занятная игра ума, но даже там авторы признавали, что это невозможно. Путешествия приведут к парадоксам. «Если вы и впрямь из нашего прошлого, то, вернувшись обратно, вы измените свое настоящее и, следовательно, и наше будущее. Значит, наше будущее не случится, и вы не сможете в нем побывать». «А если время ветвится, сказал я. «Если каждое путешествие создает новую ветвь будущего?» «Давай, давайте для простоты, давай для простоты перейдем на «ты». «Хорошо». «Давай представим, что я увидел ваше будущее, вернулся назад, и наше будущее стало другим, но и ваше осталось». «Мне все равно кажется, что это создаст какие-то парадоксы». Дитриш поморщился. «Нет, я не готов это принять. Ты уверен, что ты из нашего прошлого?» «Ну, во всяком случае, из мира, который очень похож на ваше прошлое», смирился я. «Да, не уверен. Я сам пытаюсь разобраться». Ладно, давай для простоты считать, что все миры находятся на разном этапе развития. В одних мирах история пошла так, а в других эдак. Здесь быстрее, а там медленнее. Ты готов принять такую версию?» «Готов», — согласился Дитриш. «Так люди над людьми обычно их называют функционалы», — я вздохнул. Они во многом подобны людям, но у каждого есть какая-то специальность, профессия, которую он владеет в совершенстве, на уровне, недоступном обычным людям. Только не спеши завидовать. Большинство функционалов ограничены. Они не слишком-то умеют делать все другое. Это раз. И они прикованы, фигурально выражаясь, к тому помещению, в котором заключена их профессия. Парикмахер к парикмахерской, врач к больнице. Пекарь к пекарне, да, это неприятно. Я был одним из таких функционалов. Но у меня была особая работа, поинтереснее других, как мне кажется. Я был таможенником. В моем жилище были врата между мирами. Круто. Дитриш посмотрел на меня с уважением. А для чего все это? Подожди, к этому мы еще придем. Над обычными функционалами стоят начальники. Как без этого? Дитриш фыркнул. Я решил не мешать ему комментировать мои слова, таким образом он явно справлялся с волнением. Во-первых, есть полицейские, но они тоже привязаны каждый к своему участку. Во-вторых, есть акушеры. Нет, они не принимают роды, они превращают того или иного человека в функционала. Когда человек становится функционалом, он словно выпадает из обычной жизни. Его забывают друзья, родные, даже обычные власти в его мире напрочь про него забывают. Неприятно. Весьма. Слушай дальше. В каждом мире существует еще и куратор. Он управляет акушерами и полицейскими, раздает приказы, кого в какого функционала превратить. У него очень большая власть и возможности, но и он не свободен. Приказы он получает из мира под названием «Аркан». Это, наверное, наиболее технически развитый мир. Насколько я понимаю, там функционалы в порядке вещей. Это часть их цивилизации». «Но и тут не конец», — спросил Дитриш. «Да, не конец. У меня есть основания полагать, что первые функционалы пришли из вашего мира, когда он стал непригоден для жизни. Ну, по большей части они мигрировали в Аркан, открыли способность перемещаться в пространстве и времени и ушли туда. Но не просто захватили этот мир» и стали переделывать под себя. Они вмешиваются и в дела других миров, направляют их развитие в интересующую их сторону. Аркан — это их база. Ваш мир — их родина. Они, Они не церемонятся. Они легко убивают, а еще проще меняют человеческие судьбы. Обычные функционалы, даже акушеры и кураторы, это всего лишь их слуги, даже скорее рабы. Я думаю, они не зря сохранили до наших дней в одном из миров рабовладельческую систему. Им это интересно. Что?»